Наше яростное, светлое будущее. В подарок. Радиотелефон забринчал едва рассвело, но старый Эдуардо Суарес был уже на ногах. По крестьянской привычке вставал он затемно. Так же, как старый Энрике Чавес, что держал ферму по ту сторону каньона. Или Альфонсо Гарсия, которому стукнуло уже 90, но который каждое утро спускался в шахту первым. Сыновья и внуки Альфонса топали за ним вслед, по очереди склонялись, целовали тыльную сторону дряблой старческой ладони и один за другим ныряли в забой. На свет Божий Альфонсо вылезал, благословив последнего из них. Эдуардо окинул быстрым взглядом хлева на западном горизонте, амбары на восточном. Три дюжины беленых домиков с черепичными крышами, выстроившихся по краю каньона в два ряда. В них обитало его собственное семейство — Но ни сыновья, ни внуки еще не проснулись. Лишь пятнадцатилетняя непоседа Марисабель уже пылила по проселку на северо-запад к птичникам. Старик невольно заулыбался. Старшая правнучка пошла в него. Легкая на ногу, скорая на руку, работящая. Соседские мучачес уже на нее заглядывались, а Пако Гарсио и Нанда Чавес недавно и вовсе подрались и расквасили друг другу носы. Телефон продолжал дребезжать, и эдуарда похватившись, потрусил к радиостанции. «Жив еще, старый хрен!» — осведомился телефон голосом Эда Краснова, некогда отчаянного дрочуна, выпивохи и бабника, а ныне почтенного главы семейства одного из самых многочисленных на Одиссее. «Что мне сделается?» — в тон Краснову ответил эдуарда. «Чего трезвонишь-то с позаранку, тезка?» Были Эдуардо с Эдуардом друзьями с того самого дня, как Одиссей спешно стартовал с Габийского космодрома, унося на борту четыре сотни первопроходцев — молодых, сильных, рисковых чикос и мучачус из добрых шести дюжин стран. «Не поверишь?» — отозвался Эд. «Только что звонил Жан-Пьер из своей Бургундии. Так вот, у нас гости, старина. Вернее, гость. Угадай, откуда?» «Делать мне нечего, только гадать», — проворчал Эдуардо. дон «Да он знает, кто там к тебе прилетел». «Да не ко мне, старый осел. Он к нам прилетел. К нам ко всем. Торговец самой Земли». «Да ты что?» — ахнул Эдуардо. «Не может быть». Визитеры Одиссею не жаловали. Раз в четыре года приземлялся на единственном космодроме транспорт с базы. Забирал руду, плоды, скот в обмен на механизмы, технику, пожитки и утварь. Потом отчаливал, и жизнь катилась своим чередом. Два десятка лет назад, впрочем, завернул на удачу настоящий странствующий то ли театр, то ли цирк. Успеха, правда, скоморохи с лицедеями не снискали. Старики вяло поаплодировали, рассчитались натуральным продуктом и отправились по домам, а молодежь вовсе с первого же представления сбежала. Праздность и развлечения на Одиссеи были не в чести. «Давай собирайся», — чистил в радиотелефонную трубку старый Эд. «Наших прихвати, Энрике там, Альфонса. Девок возьмите, товару поболее и дуйте к космодрому. А я сейчас еще к Орлушке Эберхарту в Баварию позвоню. Да и поторапливайтесь, торговец ждать не станет». «Постой», — спохватился Эдуарда. «А чем он, собственно говоря, торгует?» а пёс его знает чем. «Какая разница? Говорят же тебе, не абы откуда прилетел, а с земли!» Глайдер забили товаром под завязку. Клетями с гусями и кроликами, мешками с огурцами, баклажанами и молодым картофелем, ящиками с персимонами, мандаринами и киви. Всем тем, что плодородная земля малой планеты на самых задворках галактики щедро дарила возделывающим её поселенцам. «Пряжу!» «Пряжу-то забыли, дедушка!» — хлопотала у люков румяная черноглазая Санчита, одна из младших внучек на выданье. «Эй, Карлита! Изабель, пряжу-то!» «Да дьявол с ней!» — ворчал из пилотской кабины Эдуарда. «У землянина, небось, своей хватает. Поспешите, не опоздать бы!» Глайдер оторвался от земли за три часа до полудня. Прошел над Андалузией, как называли свой надел испанские колонисты, Наискось пересек соседнюю Аризону, за ней Урал. Когда оба солнца сошлись в зените, позади остались Корнуол, Бавария, Миядзаки, Санта-Катарина. На посадку у окраины космодрома зашли в час пополудни. «Настоящее стылпотворение!» Недовольно бурчал старый Альфонсо, близоруко щурясь на снующих по космодрому поселенцев. «Глядишь, до да темна провозимся!» Эдуарда крякнул, спрыгнул из кабины на землю, эдак по-молодецки сиганул, знай, мол, наших, сдержал стон от подогрической боли в суставах и чинно двинулся к задравшему нос в небо торговому судну. «Гутен так, Пауль!» «Хау айу, Джек?» — приветствовал он на ходу случившихся по пути стариков. «Бонжур, Жан-Пьер! Так что ж он привез?» «Скоро узнаем!» кивнул Жан-Пьер в сторону разбитого утра трапа торговца сборного павильона из пластика. Из шлюза грузового трюма по аппареле спора двигалась в павильон вереница разномастных коробок с надписями по бокам. Сам торговец, коренастый, морщинистый, седой бородищей старик умостился за раскладным столиком у павильонного входа. Нахмурившись, колдовал над электронной диковиной с цветастым экраном. «Персоналка!» — припомнил название диковины Эдуарда. «Как же ее? Планер? Пламбир?» «Планшет», — подсказал Альфонсо Гарсио, сохранивший вопреки возрасту юношескую память. «Хорошая вещь». «Так чем он все же торгует?» Пытаясь протолкаться поближе, ворчал Эдуардо. «Не пойму никак». Торговец оторвался от своей персоналки, окинул строгим взглядом окруживших его людей. «Не толпитесь, почтенные!» Сиплым натреснутым голосом попросил он. «На всех хватит! В очередь! стройтесь в очередь! Обслуживать буду по одному! Итак...» Он выдержал паузу и продолжил торжественно. «Сувениры! Почтеннейшие! Отличные сувениры с земли! Со всех частей света, со всех стран и городов мира! К вашим услугам!» Толпа разом ахнула. «Вот это да!» — восхищенно прокричал Жан-Пьер Мартен на ухо глуховатому Иву Дюбуа. «Сувениры! Память о родине! Память о доме!» «Что, правда?» — подался к торговцу старый Джек Мюррей. «С самой земли? А то!» — торговец энергично тряхнул бородой. «С неё с матушки! Фирменные, какие хочешь! Ну, построились, что ли? Давай, подходи по одному!» У Эдуарда Суареса от волнения вспотели ладони. На «Одиссей» грузили только самое необходимое, только то, без чего колонистам было не обойтись. Сувениром среди пожитков места не нашлось. И вот теперь... Эдуарда утер с глаз невольные стариковские слезы. Теперь... «Карлита! Санчита! Изабель!» — гаркнул он. «Тащите сюда товар! Весь без остатка!» «Измюнхена! Измюнхена есть?» Навис над раскладным столиком пляшивый подслеповатый Карл Эберхард. «Из Мюнхена». «Сейчас?», Сейчас. — узловатые пальцы торговца заплясали по клавиатуре планшета. «Есть, конечно, Санта-Клаус фарфоровый, четыре экземпляра различной величины, кружки глиняные с надписью «Шеллингстрассе», три штуки, шляпы баварские фетровые, макеты, что за них хочешь». «А что есть?» «Выбирай». Карл замахал руками, подзывая родню. грета Лисхин, давайте товар. Зерно имеется, отборное в мешках. Колбаса кровяная имеется, ливерная домашняя. Пиво, яблоки вчера только с дерева. Молоко, яйца. Сколько тебе? Да черт с ним, бери все». «Здрасте, да, есть?» Сменил Карла рябой веснушчатый Пауль Миллер. «Есть, да». «Да не важно, что именно. Беру. Марта, Эльза, товар. Из Вашингтона есть?» «Из Сан-Паулу». «Из Пекина?» «Мельбурна?» «Токио?» «Касабланки?» «Давай! На базе обменяешь на деньги. Линда, Джульетта, Мэйлин, Мичико, Луиджина, шарлота Тащите, тащите, тащите товар!» «Из Севильи». Дождался наконец своей очереди Эдуарда. «Что есть из Севильи?» «Сейчас». Торговец устало выдохнул, склонился, поддался к планшету. «Значит так, кастаньеты имеются, сивильское кружево, бычок из андалузской керамики». «Забираю всё. Вон товар». Эдуардо шагнул назад, освобождая место, но в последний миг спохватился. «Постой. Для девочки 15 лет есть что-нибудь? Что-нибудь особенное? Это правнучка моя старшая». Настоящая красавица андалузка. Торговец склонился к экрану. «Могу предложить веер, к примеру. Тоже из Севильи. Отличный веерок, расписной. Отберу». Эдуарда довольно потер ладони. «Спасибо тебе». «И тебе спасибо, почтеннейший. Ну, кто там еще остался?» да, э -э -э, «Вроде один я», — переступил с ноги на ногу Эд Краснов. Пока обзвонил всех, припозднился малость. Так что, выходит, я последний. Из Москвы есть?» Торговец вскинул на Краснова взгляд блеклых старческих глаз. «Откуда ты?» — сказал браток. «Из Москвы». Торговец поднялся на ноги. «Земляк, что ли?» — неуверенно спросил он. «Ну, Эдик Краснов из Таганки». Торговец шагнул вперед. «А я Петька Родионов, с Печатников». Старики обнялись. «Как она?» — бормотал Эд. «Как Москва-то, а? Белокаменная». «Да стоит себе, стоит». «А Кремль?» да «На месте? На месте Кремль». «Слава богу! У тебя там остался кто?» «Ну, конечно!» — закивал торговец. «Семья, двое сыновей». «Внуки, Машенька и Юрка...» «Привет им передавай. А привёз-то что?» «Я...» Родионов внезапно отшатнулся, шагнул назад. «Из Москвы?» Секунду-другую он стоял молча, растерянно моргая, затем встрепенулся. «Есть, есть из Москвы, ты... Постой здесь, браток!» Торговец засеменил к трапу, скрабкался по ступеням и скрылся в шлюзе. Через пару минут появился вновь с металлической шкатулкой в руках. «Вот». Он бережно поставил шкатулку на столик, дрожащими пальцами отпер защёлку и откинул крышку. «Это из Москвы, Этька. Всё, что есть, половина твоя. Бери!» Эдуард Краснов, масластый, кряжистый. Задубевший на солнце кожей и седой, как снег, с минуту безмолвно смотрел наш мат, запекшийся аспидно-серой земли. — Это из Москвы? — запинаясь, переспросил он. — Из самой Москвы? Да — Да. Родионов отделил половину, протянул в ладонях. — Забирай! Твоё! — Краснов принял землю, поднёс к губам, поцеловал. — Спасибо! — выдохнул он. «Вера! Людочка! Товар!» «Ничего не надо», — отступил назад Родионов. «Так, забирай. В подарок». Когда торговая судёнышка вышла на орбиту, Родионов мелкими стариковскими шажками добрался из пилотской рубки до мастерской, постоял на пороге, затем шагнул вовнутрь, пнул производящий фарфоровые статуэтки аппарат, плюнул на ткацкий станок, с горечью оглядел прочее оборудование. раскрыл шкатулку и долго смотрел на оставшуюся половину запекшегося земляного брикета. Он вспомнил, как накручивал по орбите витки, как глядел на заснятые бесчувственной аппаратурой развалины Лондона, на воронку, оставшуюся там, где раньше был Дрезден, на пепел от Барселоны, на спекшуюся лаву Нью-Йорка. Вспомнил, как спускался в посадочном модуле туда, где была Москва. как, задыхаясь от слезных спазмов, вгрызался киркой в грунт, как где-то там истлели кости обоих его сыновей, где-то там лежала еще зала, оставшиеся от Машеньки и Юрки.